Книга четвертая. Националист. Робко жали спобежденные иудеи в стране, дарованной им богом Ягве, где их теперь едва терпели, и где всего полпоколения назад они были хозяевами. Большую часть из них убили или обратили в рабство, а имущество объявили собственностью императора. То одного, то другого все еще подозревали в причастности к восстанию, и каждого угнетала забота, как бы злонамеренный конкурент или сосед не возвели на него подобного обвинения. Многие эмигрировали. Поселки иудеев нищали, их становилось все меньше, страну все гуще населяли сирийцы, греки, римляне, Языческие города Неаполь, Флавийский и Эмаус стали первыми городами страны, и в то время как в Иерусалиме царило запустение, в новой столице Кесарии Приморской было множество роскошных зданий, святилищ чужеземных богов, правительственных дворцов, бань, стадионов, театров. Иудеи же без особого разрешения не имели доступа ни в Иерусалим, ни в новую столицу. Вместо священников Иерусалимского храма и аристократов, большинство которых погибло в этой войне, руководство взяли в свои руки ученые-богословы и юристы. Верховный богослов Иоханан бен Закаи для того, чтобы сохранить единство нации, изобрел хитроумный и смелый план – Он решил заменить государство вероучением. Его преемник Гамалиил трудился энергично и осторожно над осуществлением этого плана. Свод ритуалов до мельчайших деталей, разработанный им и его коллегией в Ямнии, связывал иудеев друг с другом крепче, чем прежнее государство». Однако эта система вынуждала ученых все более суживать учение и пожертвовать лучшей его частью – универсализмом. «Как единоплеменник ваш, пусть будет среди вас пришелец, и люби его, как самого себя», – повелел Ягва устами Моисея, и устами Исаии, «мало того, что ты просветишь сынов Иакова, «Я поставил тебя светочем для язычников». От этой космополитической миссии, которой они были верны ряд столетий, иудеи начали отрекаться. Уже не всей земле несли они теперь свое благовестие, но многие утверждали, что после разрушения храма обитель Божия – это народ Израиля, и что Бог принадлежит только этому народу. Гнет римлян и прежде всего закон об обрезании побуждали все большее число членов ученой коллегии примыкать к этой националистической концепции. Они пропускали те места, где Писание напоминало иудеям о их всемирной миссии и неустанно повторяли те, где возвещалось о союзе Ягве с Израилем, как со своим любимым народом. Пользуясь сводом ритуалов, они придали жизни иудеев национальную замкнутость. Они запретили им изучать наречия язычников, читать их книги, признавать их свидетельства на суде, принимать от них подарки, смешиваться с ними через половые связи. Нечистым считалось вино, которого коснулась рука не иудея, молоко, которое надоила рука иноверца. В суровом слепом высокомерии отделяли они все более высокими стенами народ Ягвы от других народов земли. Этого придерживались почти все иудейские вожди, а также сектанты, ессеи, эбиониты, минеи или христиане. Например, человеку, которого минеи считали мессией, Иисусу из Назарета – Некоторые из его учеников, в частности известный Матфей, приписывали слова: На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. И за короткое время иудеи, которые были первыми возвестившими населенному миру, что их Бог принадлежит не им одним, а всей земле, Стали самыми фанатичными партикуляристами. Богословы все непреклоннее монополизировали учение, все нетерпимее запрещали всякие возражения.